Глава третья. Дождь бьет в окна такси с такой силой, будто природа пытается смыть к чертям сегодняшний день. прижимая ладонь к холодному стеклу. Наблюдаю, как капли сливаются в потоки. В голове калейдоскоп из обрывков прошедшего вечера, детский смех, крик папа, бледное лицо Макара. В Машинально покупаю бутылку воды, но не могу сделать глоток. В горле, душа щеком. Тело чужое. Двигаюсь на автопилоте. В самолете сижу как зомби. Никого, ничего не вижу. Не слышу. Аэропорт Пулково сменился на Внуково. Боюсь садиться за руль. Вызываю такси. Палец быстро набирает в приложении адрес дома. Убежище, ограждённого надёжным забором от остального мира. Где стены, увешаны нашими фотографиями. Пахнет моим любимым кофе по утрам. Где... закрываю глаза, сдерживая слёзы. Где теперь всё будет по-другому. Таксист что-то говорит о погоде. Я киваю, не слыша. Дом встречает гулкой тишиной и запахом выпечки. Меня никто не ждал, я не включаю свет, темнота кажется безопасной. Сбрасываю туфли, чувствуя, как дрожь поднимается от ступней к коленям. В гостиной падаю в кресло у окна, занавески колышутся от сквозняка, встать и закрыть окно нет сил. Внизу в холле громко тикают часы, подарок на двадцатилетие свадьбы. Безумная кукушка начинает отчет времени ровно в момент, когда с горькой ухмылкой задаю вопрос. Сколько лет он водил меня за нос? Прокукованные одиннадцать кажутся перебором. В голове всплывает лицо той женщины. Лена, молодая, красивая. В больших глазах сегодня читался не страх, а жалость. «Любовница жалела меня. Жену». Закусываю губу до боли. Ключ поворачивается в замке в 23.47. Шаги Макара на лестнице осторожные, будто крадется вор. В груди снова все всколыхнулось. «Лада?» — голос напряженный. Уверена, он не ожидает увидеть меня в гостиной. Думает, что, как обычно, при наших ссорах, Я запрусь в ванной или уйду к Алисе?» «Не отвечаю». Свет вспыхивает, режет глаза. Растерянный возглас. «Ты не спишь?» Макар стоит в дверном проеме, в том же костюме. Не до конца развязанный галстук болтается на шее. В его глазах паника, которую тщетно пытается скрыть. «Мы должны поговорить!» Голос мерзавца дрожит. Я медленно поднимаю голову. — О чем? О том, как ты случайно завел вторую семью? Он без сил опускается в кресло напротив, пальцы сжимают в замок. — Лада, это... — громко глотает воздух, стягивает галстук с шеи, словно он его душит. — Так бывает. Мужчины... Они... Мы... — Они что? — ногти впиваются в кожаные подлокотники заводит детей от женщин, которые моложе их в два раза, уводит подруг у собственных сыновей. Усталое лицо искажает гримаса Это получилось случайно, ничего не понимал, как болезнь, наваждение, я боролся, клянусь. Сколько раз женщины слышали подобные оправдания от гулящих мужей. Неужели думает, что я в это поверю? Вскакиваю, подхожу вплотную. От предателя пахнет чужими духами. «Ты боролся с членом наперевес?» Всеплю, горло на время сдавливает спазм. «Пока я вкалывала в нашей компании, растила детей, ночами ждала тебя из командировок?» Макар хватает меня за запястье, говорит надрывно с отчаянием. «Без тебя я пропаду, ты же знаешь!» Я не смогу без детей. Вы — моя семья. В серых глазах паника. Только обмануть меня не удастся. Он боится не потери семьи, утраты созданного за долгие годы комфорта. — Ты прав, — говорю тихо. Не хочу разбудить Алису. Ты без нас пропадешь. Ермолин замирает. Вижу, в глазах мерзавца появилась надежда. Поднимаюсь на цыпочки. Наклоняюсь, чтобы лучше видеть его глаза. Он двигается навстречу, не сводя глаз с моих губ. От него несет чужой женщиной. Передергиваю плечами от омерзения. Влепляю словами по щечину. Но это теперь не моя проблема. Холеное лицо белеет на глазах. Макар растерян. В глазах отчаяние. «Лада, прости!» Я люблю только тебя. Вот сейчас ему верю, но не настолько. Любит. Похоже, он нас обеих. Только я не привыкла делиться. «Любишь?» Резко вырываюсь. «Так сильно, что завел ребенка с другой женщиной?» Он хватает меня за плечи. «Я разорву с ней все связи. Давай забудем произошедшее, как страшный сон». Смотрю на сидящие виски престарелого ловеласа, на морщины возле умных глаз. Думала ли когда-нибудь, что такое с нами случится? Когда я сломала ногу, он нес меня по лесу на руках почти километр. Плакал, впервые взяв на руки нашего первенца. Сходил с ума от счастья, когда родилась Алиса, наш обожаемый поздний ребенок. А теперь У него сменились приоритеты? Сдерживать ярость с каждой минутой сложнее. Как хочется вцепиться когтями в холеную морду. Убить, разорвать. Но есть другая казнь, более изощренная. Лену не смущало, когда ложилась в постель с женатым мужчиной. Не смущало, что у него двое детей, один из которых считал ее невестой. Почему я должна жалеть их с дочерью? Есть условия. Мой голос звучит чужим. Ты никогда больше не увидишь эту девочку. Он поднимает голову. В глазах протест. Но это моя кровь. А Антон? Я упираюсь взглядом в лицо предателя. Он что, не твой? Макар съеживается. Напираю. Ответь! мой — Алиса? — Моя, но я... я не понимаю, откуда в тебе столько жестокости? Воздух вырывается из легких, будто меня ударили в солнечное сплетение. — Я жестокая? Сколько лет ты с ней? Он молчит, повторяю. — Сколько? С, -с, с того дня, когда Антон привел ее в дом. Мир переворачивается. В тот день когда сын сказал «Папа, я хочу жениться на Лене». Все, что я помнила, — ложь. Каждый поцелуй, каждое люблю на протяжении многих лет. Фарс. Вон! Ярость накрывает с головой. Ловлю себя на том, что взгляд ищет тяжелый предмет. Еще немного, и я кинусь драться. Он не двигается. Произношу с леденящим кровь презрением. «Сейчас же вон из моего дома! Или я за себя не отвечаю!» Он медленно поднимается, идет к двери, вдруг по-стариковски, шаркая ногами. Слышу в гардеробной стук выдвигаемых ящиков. Сердце бьется через раз, в душе угрожающая пустота. Только бы устоять на ногах, не дать повода меня жалеть. Не двигаюсь, остаюсь у окна. С трудом выравниваю дыхание. Дождь стучит теперь в такт моему сердцу. Через десять минут он выходит с чемоданом. Лада, дети, не смей говорить о детях! Я медленно поворачиваюсь, и он видит, наконец, мои слезы. Ты лишил их отца, когда решил трахать ту шлюху. Настолько нужно быть беспринципным, бездушным мерзавцем, «Думаешь, Антон тебя простил?» Он вздрагивает, будто получил удар по лицу. Отворачиваюсь, не хочу его видеть. Дверь с громким звуком захлопывается. Я падаю на пол, срываю с себя браслет. Его подарок на последний юбилей. Металл звонко бьется о стену. С трудом справляюсь с беззвучным рыданием. Сил нет, хочу умереть. В тишине раздается звонок. На экране Антон. Я сбрасываю вызов и закрываю глаза. Как сказать сыну, что человек, которого он всю жизнь называет отцом, предал его дважды?